Глава 10. Сюрприз за сюрпризом. В сентябре Полианна пошла в школу. Она оказалась неплохо подготовленной для своих лет и была зачислена в один класс со своими сверстниками. Школа кое в чем стала сюрпризом для нее, а она в свою очередь стала крупным сюрпризом для школы. Впрочем, отношения между ними, девочкой и школой, быстро наладились. Полианна как-то призналась тете, что ходить в школу — это все-таки жизнь, хотя поначалу у нее были сомнения на этот счет. Несмотря на новые радости, старых друзей она не забывала и навещала их при любой возможности. Джон Пендлтон, однако, был недоволен. Как-то в субботу, сидя с ней в библиотеке, он завел разговор об этом. «Скажи, Полианна, как ты смотришь на то, чтобы переселиться ко мне?» «Спросил он. А то я тебя практически не вижу». Девочка рассмеялась. «Какой же он все таки чудной!» «Я думала, вам не нравится, когда вокруг люди...» Он чуть заметно улыбнулся. «Так было только до тех пор, пока ты не научила меня своей замечательной игре. Теперь я рад, что за мной ухаживают, пусть даже чересчур». Он поднял костыль и шутливо погрозил им девочке. «Да ну! Вы только так говорите!» — надула губы Полианна. «А на самом деле вовсе не рады. Сами же знаете, мистер Пендлтон, что вы далеко не всегда играете в игру. Знаете, знаете!» Лицо мужчины стало очень серьезным. «Именно для этого мне и нужно твое присутствие, чтобы играть в эту игру. Так как же, переедешь ко мне?» Полианна наконец-то удивилась. «Но, мистер Пендлтон, я не могу!» «Вы же знаете, что не могу, я же... я же тетина!» Что-то промелькнуло в его лице, но что она не поняла. Он резко вскинул голову, но сдержался и осторожно произнес. «А если она сама тебя отпустит, тогда сможешь?» Голос его теперь звучал тихо и печально. «Видишь ли, Полианна, много лет назад я любил одну женщину». Я надеялся привести ее в свой дом. Я предвкушал, как счастливы мы будем вдвоем все долгие годы, которые нам предстоят. Понимаю, кивнула девочка. Но этого не произошло. Почему не имеет значения? И с той поры эта серая груда камней была для меня всего лишь обиталищем, но не домом. Необходима женская рука, женское сердце или присутствие ребенка. Вот тогда будет настоящий дом. А у меня ничего этого не было. Ну, теперь ты согласна переехать, моя милая?» Палианна вскочила со стула. Лицо ее сияло. «О, мистер Пендлтон! Значит, все эти годы вам не хватало женской руки и женского сердца?» «В общем, да». «Так это же замечательно! Ну тогда все в порядке!» С облегчением вздохнула она. «Теперь вы можете взять нас обеих, и все получится очень славно!» «Тетя Полли еще не знает, но, думаю, она согласится, если вы ей все расскажете, как рассказали мне!» «И тогда мы, конечно, переедем вместе с ней!» Неподдельный ужас застыл в глазах хозяина дома. «Мисс Полли переедет сюда?» Глаза Полианны расширились. «А вы что же, хотели бы переехать туда?» «Конечно, наш дом не так хорош, зато он ближе...» «Полианна, ты о чем, собственно, говоришь?» мягко остановил ее мужчина. «О чем? Да о том, где мы будем жить, разумеется!» удивленно отвечала девочка. «Сперва я решила, что вы хотите остаться здесь, раз вам нужны рука и сердце тети Полли, чтобы создать настоящий дом». Мужчина открыл рот и поднял руку, но тут же бессильно уронил ее на колени в дверях появилась нора. — К вам, доктор, сэр. Джон Пендлтон повернулся к Полиане. — Полианна, ради всего святого, ни слова не говори своей тете о том, что я тебе предлагал. — Пока не говори, — умоляюще произнес он. Полианна расплылась в лучезарной улыбке. — Само собой, вы же ей сами все скажете. Уходя, весело бросила она через плечо.